Глава пятьдесят первая. Колем наложил последний стежок, завершая очередную искусную операцию, и несколько секунд смотрел на спящую кошку. «Джим», — сказал он, не поднимая головы, «боюсь, я ухожу от вас». «А? Сердце у меня сжалось, и я не нашел, что сказать. Колем проработал у нас два года, и неминуемо должно было настать время, когда он, как всякий молодой ветеринар, Решит завести собственную практику. Но думал я только о том, что не хочу с ним расставаться. Не дождавшись более вразумительного ответа, Колем продолжал. «Да, мне представился случай заняться тем, для чего я, по-моему, подхожу лучше всего». «А?» Вновь я по-идиотски разразился тем же междометием. «Ну, конечно, Колем, я понимаю, а куда вы отправитесь?» Мой мозг снова заработал, и я сообразил, что поедет он непременно куда-нибудь в безлюдную глушь. Скорее всего, в Северную Шотландию, а то даже и на острова. «В Новую Шотландию», — ответил он. «Господи, в Америку?» Я вдруг осознал, что так до конца и не постиг его характера. Он засмеялся. «Я ждал, что вы скажете что-нибудь в этом духе». Я списался с одним тамошним ветеринаром. Места словно специально для меня созданные. Обширный сельский район и довольно-таки первобытные условия. Большие площади нетронутой природы, бедные фермы, изобилие всяких диких зверей. А поблизости и вообще, насколько я понял, совсем уж девственные дебри. Его глаза вспыхнули восторженным огнем, словно он узрел землю обетованную. Я тоже засмеялся. «О, черт сожалею Колем, что так себя повел. Но такой внезапный удар и даже двойной. Однако это и действительно то, что вам требуется. И надеюсь, вы там будете очень счастливы. А как на это смотрит Дейрдре? С энтузиазмом. Просто дождаться не может». Я так и думал. «По-моему, это Зигфрид, надо сказать ему». Мы перехватили его в коридоре. Услышав новость, он помрачнел. Но потом, как и я, сделал веселую мину и хлопнул Колема по плечу. Рад, что вы нашли то, чего хотите по-настоящему, мой милый. Уверен, что у вас все сложится превосходно. И желаю вам, с Дейрдре, всяческого счастья и успеха. Но, черт побери, мне вас будет очень не хватать. Внезапно он умолк и анимело указал на нечто высокое и пернатое, прошествовавшее мимо. Что? «Кто?» В темном коридоре неведомое существо выглядело огромным, как страус. Колем безмятежно улыбнулся. «Просто цапля. Я подобрал ее несколько дней назад у реки. Бегала, но не могла взлететь. Видимо, повреждено крыло, но ей уже лучше». Он еще не договорил, как большая птица развернула крылья, захлопала ими и скрылась за поворотом коридора. «Вот видите, скоро она начнет летать. «Надеюсь. От души надеюсь». Зигфрид посмотрел на него, затем наклонил голову, прислушиваясь к царапанью коготков по плиткам пола. Где-то в полумраке ползли две недавно усыновленные черепахи. Внезапно Зигфрид улыбнулся. «Да, мне вас будет тоже очень не хватать». Миновали недели, как Колим с Дейрдре уехали. Я заглянул в опустевшую квартирку, и мной вновь овладело тоскливое ощущение невосполнимой потери. Джон Крукс, а теперь вот Колем, оба они были моими друзьями, и когда ушли из моей жизни, оставили после себя ноющую пустоту. Однако расставание с Колемом оказалось даже более тяжким. Тишина, воцарившаяся в доме с исчезновением зверинца, словно обрела осязаемость и, глядя в окно, возле которого Колем уплел целый бисквит в день своего приезда. Я предался воспоминаниям. «Прошу разрешения поесть, сэр. Вот подсажу Дейра дерево. Херриотов проток и, пожалуй, самая светлая картина, его увлеченное лицо и темные глаза, когда он выжимал Шенандоа из маленькой концертины моих детей». За годы, проведенные в дороуби Колем показал себя Удивительно интересным человеком, но следить за его дальнейшей карьерой было не менее интересно. Он регулярно писал мне о своей растущей практике среди немощенных дорог и дикой природы Новой Шотландии. Неуемная энергия подтолкнула его организовать первый аукционный зал в тех краях, и он прилагал много усилий для расширения работы с мелкими животными. Одна фраза навсегда застряла у меня в памяти. «Стерилизую довольно много кошек. Хериотов проток то и дело напоминает о себе». Письма часто кончались словами. «Прошу разрешения выйти из строя, сэр». И я сразу переносился в прошлое. Еще одной его страстью стало обучение Бордер-Колли, и он часто устраивал показательные выступления с потомками чемпионов этой породы, которых купил в Дароубе у приятеля-фермера. В довершение всего — Словно ему не хватало дела, он приобрел ферму на острове Кейп-Бреттон. Столь же регулярно я получал известия о рождении его детей, все больше изумляясь, пока их число не достигло шести. Их всех он воспитал по своему подобию, научил любить природу и ее дикие создания, которых там было изобилие, привил им собственные презрения к житейским удобствам, наставлял, как странствовать по лесам и горам с рюкзаком за плечами. Читая его письма, я часто думал, что Колем наконец-то обрел идеальную среду обитания. Но тут я дал маху. Через двадцать лет после их отъезда из Дороуби мне пришлось лечить корову Алана Бича, приятеля Колема. Держа корову за морду, Алан спросил меня через плечо. «Знаете последнюю новость про Колема?» «Нет». «Так что же?» «Решил уехать из Новой Шотландии». «Да не может быть». «Нет, это точно. И куда, по-вашему, он собрался?» Я быстро взвешивал разные предположения. С приближением пожилого возраста условия жизни там стали для него слишком суровыми. Почувствовал, что должен перевести свою семью в более цивилизованную обстановку. Что, если он решил вернуться сюда? «Не знаю», — ответил я. «Так куда?» «В Папуа, Новую Гвинею». «Что?» «Вот именно. Аллана Расползлась широкая улыбка, вы только подумайте. «Господи, от снега и льда в тропическую жару! На это способен только Колем. Может, он щел новую Шотландию слишком уж благоустроенный, а жизнь там чересчур легкой?» С него станется. Что-то его там не удовлетворяет, тянет в места, где пока еще хватает людоедов, насколько я слышал. «Черт, какой-то он не такой!» Этот отзыв о Колеме я сотни раз слышал от фермеров в окрестностях Дароуби, и теперь он блестяще подтвердился. Я зашел в библиотеку, нашел в справочнике Папуа и прочел, что в неисследованных Нагорьях, куда отправился Колем, первый контакт между белыми и миллионом аборигенов произошел только в 1930 году, особая замкнутая цивилизация, развивавшаяся в полной изоляции от внешнего мира. Я рассматривал фотографии, на которых свирепого вида почти ноги и мужчины с носами проткнутыми заостренными костями размахивали оружием, вызывающий глядя в камеру. Эти страшные люди будут его соседями, и нет никаких сомнений, что он полюбит их всех, и особенно вот этих большеглазых темнокожих детишек. В положенный срок начали приходить письма из Мэнди в Южных горах. Колем, как и следовало ожидать, был в полном экстазе. Сельское хозяйство находилось на уровне каменного века. Единственными домашними животными были свиньи. Почти все селения сохранились в том же виде, в каком их впервые нашли белые. А первобытные земледельцы, хотя частенько не оказывались на месте, когда он пытался обучать их основам скотоводства, были отличнейшими ребятами. Они с Дейрдры уже близкие друзья их всех. Шли месяцы, шли годы. А Колем полностью отдавался развитию и улучшению края. Он вез рогатый скот, овец и кур, обучал земледельцев и ушел с головой в тамошнюю жизнь, посвящая ей всю свою энергию. В 1988 году я получил письмо от его дочери Сары. Она писала. «Я все еще поражаюсь. Сколько папа знает про местные растения и диких животных. На ферме у него...» Живут одиннадцать бордер-колли, две свиные собаки, помесь лабрадора, два буйвола, пять лошадей, много коров, овец и коз, а также кур, уток, цесарок и гигантская стая почтовых голубей. Дочитывая ее письмо, я вспомнил маленький зверинец Коллема в Скелбел-Хаусе. Оказывается, это была только репетиция. Ветеринар с брасуком, несомненно, теперь совершенно счастлив.